Напряжение в замке Деттервилле нарастает с каждым часом. На следующий день был пойман второй шпион Циркачий. Всем ясно, что за вторым должен наблюдать третий, непойманный. Лира сказала Титу по рации, что ничего не успевает, поэтому начинает играть на опережение. Тит ничего не понял, я тоже. Выглядит она страшно. Глаза увалились, черные, под глазами мешки, губы плотно сжаты, не 14 лет, а 44. Встала, как всегда, с солнцем, собрала отряд 30 человек, половину оставшихся, и поехала воевать замок Тереблов. Дед говорит, что замок пока не поделили, поэтому там заправляют делами несколько циркачей. До сих пор в замке ни одного нашего телепередатчика. Выясняю, когда будут готовы передатчики-ежики. Не раньше двух часов дня. Делать абсолютно нечего. Инженерная база загружена срочными и сверхсрочными заказами. Шатаясь по всем помещениям, каждые полчаса выясняю новости. Новостей никаких. Смотрю в зеркало. Уши наросли уже сантиметров на 5 и заострились. Кто не видел, может подумает, что так и надо. Зубы растут. Из четырех куков остался один. И это сильно портит впечатление. На полгода придется потерпеть. Хуже всего с перепонкой. Медицинский компьютер сказал, что полная регенерация займет три года. Если залечь в биованну, можно ускорить до года. Но вообще-то мне биованна не нужна. Скорость регенерации так близка к максимальной. Учусь бегать рысью и находью. Пока еще это очень больно. Тит выглянул раз в коридор, сказал, что мною кавалерию пугать. Два часа. Бегу и на находю в инженерную базу. Получаю четырех ежиков. Следую рысью на балкон. Спускаю вниз и спешу в экранный зал. От Лиры пока никаких известий. Объясняю главному компьютеру, куда нужно доставить ежиков. Включаю экраны и смотрю на поразительное зрелище. Бег стада ежиков по пересеченной местности глазами участников. Здорово напоминает авторалли или гонки на багги. Разумеется, ежики опоздали. Встретили ответ выходящий из ворот замка. Торопливо пересчитываю людей. Все. Двух ежиков оставляю в замка Теребов, двух гоню за отрядом. Наконец, отряд возвращается в замок Гаттервилий. Солдаты весело расходятся по казармам. То и дело хватают друг друга за загривки со словами «Посмотри мне в глаза! Опять не о том думаешь, паскудник!». Вскоре мы с Титом узнаем подробности. Краткий отчет самой Лиры, сухой и точный. И рассказы солдат, живописные, с фантастическими подробностями. Лира ворвалась в никем не охраняемый замок, приказала закрыть ворота, поднять мост, выставила на стенах часовых. Потом приказала трубить в трубы и согнать всех циркачей в центральный двор. Челли собралась сама, так как солдаты никого, кроме циркачей, не обижали. Если и щипали иногда женщин, то любя. Лира сняла шлем, сказала, что она леди Теребу и спросила, что в ее зампе делают циркачей. Челли тут же попадала на колени с радостными криками. Лира вызвала к себе старшего циркача, поставила перед собой на колени, чтобы голову не задирать, взяла рукой в железные перчатки за волосы и приказала смотреть прямо в глаза. Сначала просто смотрела в глаза, потом стала задавать вопросы. То хворилась, то улыбалась. Когда циркач хотела ответить, закрывала ему рот рукой. Потом отпустила и приказала дать ему пять плетей чтобы знал, о чем можно думать, а о чем нельзя. Когда экзекуция кончилась, приказала циркачим вернуть все присвоенное, особенно из библиотеки, укрепить стены, очистить троф, вырубить или выжечь старник вокруг замка и дала на все дела срок месяц. Пообещала отрубить всем руки, если не уложится. После этого собрала отряд и уехала.